Глава двенадцатая. «На Товерению». Прошла почти неделя после отъезда княжны Ольги. Ее величество вдоволь леталось на золотом, наснимало панорам с его спины для новостного льва и отчалила в столицу до нельзя довольная. Ну и слава перепончатым пальцем. Итак, дело не в проворот, так еще царских особ развлекать. Тоже больше делать мне нечего. «Мелиндо, я хотела с тобой поговорить». В дверях кабинета возникает моя главная жена, с вечной азарной улыбкой, от которой, впрочем, я никогда не устаю. Про Настю. «А что с ней?» Поднимаю брови. «Ты же собираешься взять с собой в Таверинью Светку, Камилу и Лену?» «Да, кстати, из Будовска вернулись младшие жены. И я продолжил подготовку к походу в Таверинью». Мы бы отправились намного раньше, но соседи орнитантов уперлись и потребовали плату за проезд дружины. Пока Карлан вел переговоры с ягуаридами, стараясь сбить цену, я продолжал развиваться и усиливаться, а жены занимались тренировками с новыми репетиторами. Ну, но, возможно, только Свету, задумчиво говорю я. Она сможет заниматься с паленом и в походе. Да и за ними двумя нужен глаз до да глаз. Они как кошка с собакой, кивает лакомка с улыбкой. Это да, хоть паленый и не позволяет себе похабных шуточек в присутствии моих жен, но характер у него не ахтеи. Как и у Светки. Вот блондинка и норовит подпалить наемнику зад при любом удобном случае. Огневики, что с них взять? Лену, кстати, тоже можно прихватить, она сейчас без веер. Продолжаю. А вот камили с полынью лучше учиться в спокойной обстановке. Целительство требует времени и внимания. Да и дарение ей еще нужно долго осваивать. Так что с Настей? Вспоминаю я о причине прихода лакомки. Я думаю, тебе нужно взять ее с собой на ту сторону. Ну, в принципе, можно. И дать ей свободное обручальное кольцо. «Елки-палки!» Хм, а это не с чересчур? Я прищуриваюсь, ведь когда Настя наденет кольцо, ее щиты перестанут меня отгораживать, и все тайны Горнарудовых станут мне доступны. Ну и что? С неожиданной серьезностью заявляет Лакомка Кольцо позволит тебе держать под контролем Настю. Также сможешь ей давать энергию, так она будет в безопасности, а это главное. Честно говоря, я и сам думал о кольце. Горноруды вы мои союзники, и Насте полезно прогуляться на ту сторону. леканы владеют снадобьями и артефактами, усиливающими оборотней, а урсары-медведи и хвасалы, которые терроризируют нынче границы Таверини, как раз по большей частью перевертыши. Наверняка в загашнике у медведей полно полезной для Насти всячины. Хорошо, киваю. С моей стороны ок, но окончательный выбор остается за Настей. Переговори с ней. И еще с Жанной, если потребуется. Если Настя хочет пойти со мной на ту сторону, то она должна надеть кольцо. Либо же пускай остается здесь, с тобой. Я, конечно, не буду заглядывать за щиты Насти, но риски есть риски. Пускай Горнарудовы их принимают или нет. Мое дело только предупредить мелинду ты выбрал очень грамотный подход задумывается альва так вся ответственность за надетое кольцо ляжет на плечи горнорудовых тогда пойду поговорю с настенькой лакомка кивнув сама себе уходит, а я продолжаю телепатические тренировки ментальный набор странника я осилил в той мере в которой позволяло мое нынешнее развитие самое вкусное расширение сознания Впереди. Но леканы не дремлют, сроки поджимают. Поэтому упор я сделал на смешении стихий. Благо запчастей у меня хватало, спасибо Цивану. Были там и огневики, и водники, и молниевики, и друиды. Так что легионерам привалило плюшек. Воронов теперь не только теневик, но и водник. Он не сильно обрадовался, но много он понимает. Я посчитал воду лучшим из возможных сочетаний с тьмой. Не зря же говорят «воды тьмы». Вот теперь мы насоздаем буквальных техник водоворот тьмы, течение тьмы и прочего в таком же роде. Кое-что Воронов уже освоил. Очень пригодится в бою против короля Кендриса. Как я слышал, он на ранге грандмастер тьмы. Конечно, у меня против темников есть имба «Ломтик» но его стоит использовать в крайнем случае. Стеклянная пушка имеет свойство разбиваться. Другие легионеры тоже не остались без апгрейда. Семен Стейросов, помимо камня, теперь еще молниевик. Винт, вдобавок к магнетизму, тоже освоился с молниями. Сам же мой молниевик стал также воздушником. Работа у всех выше крыши. Больше легионерам некогда валяться на пляже. Помимо привычных стихий, надо осваивать новые с нуля. «Филинов, ну, когда мы уже с кем-нибудь подеремся насмерть?» Возникает паленый рядом, едва только я выхожу во двор проветриться. «Вот так запрос!» — усмехаюсь я. «А ты, что ли, готов пойти на боевой материк сражаться за меня?» И тут же, подперев, поправляю сам себя. «А, понял, не за меня, а за деньги, которые я плачу». «Студень уже сообщил тебе о премиальной ставке, так?» «За убитого врага рода мне полагается премия в размере трехмесячного оклада, независимо от твоей должности, будь ты гвардейцем, репетитором или садовником. Боевая заслуга есть боевая заслуга». «Ага, и это тоже». Паленый и не спорит. «Но вообще я переживаю за твою жену, конунг». Или вернее за себя». Если твоя Светлана не убьет какую-нибудь вражину, то она скоро меня поджарит. А бывалый наемник и правда нервничает. Завтра выходим, успокаиваю его. Карлан наконец договорился с ягуаридами о проходе. Ху, слава богам. Сразу же расслабляется паленый. Слушай, Конунг, а ты вообще бесстрашный тип, раз решился взять на храпом боевой материк. Да, там вроде мило даже. Пожимаю плечами. «Мило!» — поперхнулся огневик. «Наши заиписовские моряки бывало плавали на боевой материк, но ни один не вернулся. Может, им там так понравилось, что они решили остаться, предполагаю». «Ага, остаться в желудке какого-нибудь зверочеловека», — кивает паленый, глянув на проходящего мимо тавра и слегка поежившись. «Хотя я тоже молодец, нашел с кем спорить». Понятно, что ты еще без башни этих рогатых громил, раз они признают тебя своим предводителем. Я пожимаю плечами. Дискутировать все равно бесполезно. Наемник просто не знает тавров. Они добрые и приятные ребята. Подумаешь, что у них глаза всегда налиты кровью. Да и дерутся насмерть по любому поводу. Но когда они дерутся, совсем же безобидные. Поднимаюсь обратно к себе. А возле двери моего кабинета ждет Настя в коротких джинсовых шортиках и неуверенно переминается с ноги на ногу. «Ты ко мне?» Я открываю дверь, запертую на ключ, и пропускаю внутрь барышню. «Да, Даня. Лаком ко мне передала про поход и... кольцо». Она внезапно потупляет взгляд, слегка розовеет и начинает нервно теребить край своей майки. «Я поговорила с мамой расписала все риски. Баронесса не против. А ты сама, пристально смотрю на нее, не отводя взгляда. Настя мгновенно поднимает глаза, которые теперь горят решимостью, и, не мешкая, пылко отвечает. А я и тем более только за, В ее голосе звучит неподдельная уверенность и искренность. Ну, раз так. Говорю я, доставая из сейфа одно из оставшихся артефактных колец. Подойдя к Насте, аккуратно надеваю ей кольцо на средний палец. Все это время оборотница молчит, задержав дыхание и слегка покраснев. «Готово!» — произношу я. И Настя выдыхает так мощно, что ее тонкая майка в обтяжку ходит ходуном. Она на мгновение закрывает глаза, ощущая магическую силу кольца. «Спасибо, Даня!» — улыбается оборотница. Любое с золотым ободком, блеснувшим на солнце. Она осторожно проводит пальцем по поверхности кольца, словно проверяя его подлинность. На той стороне я не подведу тебя и девочек. Я знаю. Усмехаюсь, видя ее уверенность, и девушка улыбается еще шире. А следующим утром мы направляемся через портал во дворец орнитантов. Со мной выдвигается вся дружина тавров. Света с Леной, Настя, Паленый, Дед Досар, с Гересой, ну и, конечно, Ломтик, Гроза всех Темников. Еще я прихватил маленьких дракончиков. Гвардейцев взял по минимуму, только как водителей бронемобилей и пулеметчиков. Золотого со Змейкой и Дубным оставил в сковорочине с Лакомкой и Камилой на случай наезда Цивана. Пускай Львовы и усилили заслоны на границах, Но ханцы хитрые, как кошки, зараза. С них станется послать маленькую диверсионную группу. Вот их золотой поджарит огненным ливнем. А если каким-то чудом проскочат ближе, змейка пустит на фарш. Сразу из дворца Карлана наш путь лежит к Багровым горам на границе с Ягуарией. Там уже нас ждет группа сопровождения из ягуаридов, ягуаров-людей. Выглядят они, как атлетически сложенный мужчины и женщины, но с ягуарскими хвостами и желтым мехом в черную пятнышку на ушах. Еще у них когти и клыки. Глядя на них, сразу вспоминается гибкая гепара. Как только мы подъезжаем, ягуары перегораживают нам дорогу, выстроившись в линию. Особенно дерзко держится здоровый ягуарит с копьем в руках. — Кто из вас и намерянин? сумевший покорить два народа боевого материка. Требовательно смотрит он на вставшую колонну бронемобилей. А именно коров и петухов. Здорово, пятнистый котенок! Усмехаюсь я, выходя из машины. Мои ботинки тяжело ступают по гравию. За моей спиной из бронемобилей высыпают жены и тавры. Настя уже перекинулась в волчицу. Молодец, всегда на готове. Ягуар с пренебрежительной улыбкой шагает мне навстречу. Мы встаем друг против друга и смиряем друг друга взглядами. «Скажи мне», — с усмешкой спрашивает Егуар. Поза у него напряженная и готовая взорваться градом ударов. «Если я пырну тебя копьем, что будет?» «Через секунду оно окажется у тебя в заднице», — усмехаюсь. «Тебе этого достаточно, котенок?» «Не совсем», — качает головой ягуар, не сменяя улыбки. Мне интересно продолжение, коровий конунг. Любознательный котенок, значит. Не отворачиваясь, я указываю назад на пулеметы, повернувшиеся на шарнирах в сторону ягуаров. Видишь эти железные трубы? Они обрушат на твоих кошаков град свинцовых шариков. Без доспешных пробьют насквозь, даже не сомневайся. Потом накинутся триста тавров, двадцать из которых каменщики. К веселухи присоединятся и мои драконы, а также жены-мастера. А еще та рыжая волчица и богатырша с булавой добавят жару. «Ах, да, я забыл про колоссов-рептилоидов!» Пристально смотрю в глаза Егуариду. «Слушай, а может, я еще кого-то забыл? Всех не упомнить, ты уж извини. Ватага у меня большая!» Больше Егуарид не улыбается. Он молча и напряженно смотрит мне в глаза а потом вдруг разряжается мурчащим смехом. Если бы коты умели смеяться, это выглядело бы так. — Ты удивишься, Кононг, но что-то подобное я и хотел услышать, — заявляет он. — Неужели, — фыркаю. — Ага, хотел убедиться, что сил у тебя достаточно, чтобы разгромить оборзевших медведей, что шалят на твоих границах. — Бурое племя? — уже наслышан о нем от великогорча. Тавры очень не любят урсаров. «Оно самое», — кивает ягуар. «Менведии к нам тоже повадились заглядывать. Как они оказались под ликанами, то совсем стали шальные». «Ты хочешь союз?» Подталкиваю его, чтобы он быстрее рожал свое предложение. «Кошак слишком разошелся, а у нас впереди еще долгая дорога. Я хочу вместе разгромить бурое племя», — кивает ягуар и довольно посматривает в сторону пулеметов. Мне понравился твой рассказ о трубах, стреляющих свинцом. Не терпится увидеть это вживую. А как тебя зовут? И есть у тебя право заключать союз от своей страны? Возвращаюсь я к тому, с чего надо было начинать, а то пятнистый слишком разошелся. Я Рафель, по прозвищу Разящий Коготь. Гордо приосанивается он. Конечно, у меня есть такое право, конунг. Я. Наследник Ягуара короля. Изрекаю его волю. Ладно, разящий, я тебя услышал. Ответ дам потом, когда достигну своей земли и посмотрю на проблемы глазами своих подданных. Понял? Услышал. Рафель встряхивает копьем и указывает острием на широкий мощный тракт. Тогда прошу, Конун, к наши дороги открыты перед тобой. Ягуарию мы пересекаем всего за день. Все же в этом кипящем котле, называемом «боевой материк», страны очень маленькие. Зверолюди постоянно воюют между собой, и большие куски земель постоянно переходят из лап в копыта и обратно. Хорошо хоть ягуары построили у себя нормальные дороги. А вообще, мне надо придумать, как увязать в моей жизни два мира. С «боевым материком» все понятно. Нужно подмять всех под себя, особенно ликанов. Тогда, считай, я выиграю в эксперименте организации. Или разрушу его к чертям и создам себе ворох новых проблем. А что делать с моим родным миром? По идее, было бы хорошо заключить союз с несколькими сильными родами, например, с Морозовыми и Горнорудовыми, а может и с кем-то еще. Тогда даже Циван поостережется со мной связываться. Хотя, нет. Циван слишком упрямый нарцисс. Ему хоть кол на голове чеши, но сошки поменьше точно посторонятся. Ну, с Настей у нас все отлично складывается. Да и с Машей Морозовой тоже налажены дружеские отношения. Только куда мне столько жен, блин? Я же не султан. Хотя, если лакомка возьмет на себя всю организацию семейного быта, я, пожалуй, и не против. Когда мы огибаем отроги Багровых гор, Настя вдруг ведет носиком. В это время Лена как раз заплетает ей рыжие волосы в затейливые косички, а Света занимается своим любимым делом, лезет ко мне обниматься и достает расспросами. «Даня, впереди много зверей», — напряженно говорит оборотница. «Вернее, звероподобных. От них пахнет как от тавров, уточняю. Мы уже в пределах таверинии». От некоторых, а от некоторых нет. Задумчиво роняет она. По моему приказу, колонна приходит в боевую готовность. Наружу высыпают маги дружины, а также богатырша с паленым. Вместе с ними я пробегаю вперед чуть больше полукилометра, и из-за деревьев нашим глазам открывается деревянный острог. Крепкий чистокол пытается взять группа огромных, медведя воинов с секирами. Те самые урсары. Из-за стен им дают отпор тавры под предводительством женщины с рогами. В первый раз вижу тавриду. Что сказать, очень крупная, даже больше гересы. Он и наша богатыша смутилась, бросив на нее взгляд. — Это мавра! — сообщает великогорч. Она возглавляет среднюю дружину. — Конунг, мы обязаны помочь нашим. — Поможем, — киваю. Обязательно поможем. Знаешь как? Бросимся в безжалостную сечу?» Загорается энтузиазмом бывший конунг. «Эх, и потому тавры при всей своей мощи так далеко отстали в завоеваниях от Ликанов. Хорошо, хоть и урсары недалеко ушли от моих рогатых здоровяков. А иначе разве оставили бы они тылы без прикрытия?» «Нет. Отойдем в сторонку и не будем мешать пулеметам». Хлопаю великогорыча по плечу. Через пять минут выпрыгнувшие из леса бронемобили открывают беспощадный огонь. Маги подсобляют дальнобойными атаками, и в мгновение ока земля возле чистокола устилается поверженными врагами. Офигевшие тавры за стенами с испугом прячутся внутри. Это очень не понравилось великогорочу Эй, мавра! Ты почему прячешься перед конунгом? — как заорет он. «Быстро выбегай склоняй голову!» «Прости, деда!» Тут же запричитала высунувшаяся Таврида. Я приподнимаю бровь. «Деда?» «Подожди, мы ворота заприказировали! Сейчас отворим и все склоним ниц перед тобой!» И передо мной, дуреха!» Безжалостно ругает Великогорыч, воеводу средней дружины и свою внучку. «У вас новый конунг!» «Что?» Это уже ревет весь острог. Великоград, Лекание. Возьми самого быстрого пегасира и... Король Кенрис передает запечатанный конверт гонцу. Мой король, прости, но самого быстрого летуна украли из твоей конюшни больше недели назад. Склоняет голову гонец. Как раз в то время, когда пропал Сир Джейр. Ра! Тогда возьми самого быстрого коня из оставшихся и отдай это послание лично в руки вождю Урсаров», — с раздражением произносит король Кенрис. «Ратвер запретил мне убивать Филинова, но я не потерплю, чтобы этот иномерянин присутствовал на дне рождения моей дочери. Пускай бурое племя позаботится об этом».